Глава 13. Я всегда умела предчувствовать опасность, особенно если это касалось Джимми, а еще я знала, когда мне позвонят друзья. Это были мои единственные сверхъестественные способности, и они были незначительными. Но здесь творилось что-то неладное, что-то странное. Мрамор был теплым под моими пальцами, словно в камне горел огонь. Пол тоже был теплым, и я чувствовала это даже сквозь подошву обуви. Я поднесла руку к почерневшим внутренностям камина, чувствуя, как странное фантомное тепло проникает в кончики пальцев. «Я что, сошла с ума?» — прошептала я, выпрямляясь Я ощутила странное желание пройти в дальний угол комнаты. Там стоял декоративный шкаф с резными узорами. Как и в прихожей, узоры двигались и перемещались, показывая скрытые картинки. Лица и фигуры, колесницу и лошадь, большой дуб. Движущиеся фигуры и узоры кружились вокруг центральной точки. Этот круг словно пульсировал. Воспоминания нахлынули на меня. Я уже видела это в другой комнате. Я машинально подняла руку. Медленно, не зная, что произойдет дальше, я дотронулась пальцем до крошечного углубления, которое не заметила раньше. Щелк. Боковая часть шкафа распахнулась. Я удивленно попятилась. Меня охватил восторг. Я обернулась, но на этот раз мистера Тома не было. Я распахнула дверки шкафа. Петли были хорошо смазаны, и я увидела маленький дверной проем, за которым была темнота. Я достала телефон, вглядываясь в темноту, включила фонарик и шагнула вперед. Лишь тогда я поняла, что происходит. В детстве я бы без лишних вопросов бросилась в этот проход. Я исследовала недра дома, подталкиваемая силой юности — я едва не разбилась, упав через потайной люк на третьем этаже. В темноте могло быть все, что угодно. Летучие мыши, ядовитые пауки, крысы с огромными клыками. Мой телефон почти разрядился. Было девять вечера. Приближалась ночь. Телефон скоро отключится, так что исследовать потайной ход было не лучшей идеей. По крайней мере, сейчас. Я попятилась. Мистер Том сказал, что знает о двух проходах. Интересно, это один из них? Любопытство толкало вперед, словно меня привязали канатом к огромному грузовику. «Там, может быть, опасно», — напомнила я себе, всматриваясь в темноту. Один шажок вперед. На меня нахлынули воспоминания, хихиканье, вот я машу рукой Диане, предлагая ей следовать за мной. Вот мы бежим между стен и выходим в другом месте. Неожиданно я поняла, что мы ни разу не потерялись в этом доме. Еще два шажка... Я опустила телефон с включенным фонариком, чувствуя, как стены смыкаются вокруг меня. Обычно я не любила тесное пространство, но здесь все ощущалось иначе. Я чувствовала себя в безопасности. Место было умиротворяющим. Точно спятило, прошептала я. Звук моего голоса был едва слышен в тесном коридоре. Шкаф с распахнутыми дверцами остался позади меня, пропуская свет в потайной коридор. Я направилась вглубь. Но, когда я повернула за угол, необходимость в свете исчезла. Мягкий голубой свет будто тек с потолка, частично освещая проход. Он был достаточно широким для нескольких меня или одного Остина. Свет был приглушенным. Должно быть, в потолке были встроены светильники. Я отключила фонарик на телефоне и заметила, что в углах не было паутины. Никто не бегал у меня под ногами. Здесь было чисто, как и во всем доме. Впереди показалась маленькая квадратная комната. По одну сторону стояла скамья, достаточно широкая, чтобы на нее могли усесться двое. На другой стороне, в нише, на уровне глаз, висела рама с маленькой встроенной сферой. Разумеется, мне захотелось рассмотреть ее поближе. Сфера оказалась стеклянной, и через нее я увидела искаженную картинку другой комнаты. Мистер Том стоял посреди небольшой гостиной, в которой я уже была. По сравнению с остальными комнатами, это поразило меньше всего. Он смотрел в одну точку. «Да-да, почти», — произнес мистер Том. Я отпрянула от сферы, но затем снова приблизилась. Что, черт возьми, происходило? С кем он разговаривал? Его руки свисали по сторонам. У него не было телефона, он находился один в комнате. Это не было похоже на бормотание под нос Слова прозвучали четко, пусть даже я находилась в другом месте. Меньше всего мне хотелось подглядывать за мистером Томом. Я беззвучно отошла. Раз я так хорошо его слышала, возможно, он слышал меня. И продолжила исследовать потайной ход. Еще одна маленькая комната со сферой, через которую можно было увидеть прачечную. Двигаясь дальше, с помощью сфер я увидела кухню, гостиную и, наконец, прихожую, с которой я начала. Сфера показывала спину мистера Тома, который выглядывал из окна. «Да, да», — сказал он, — «почти». «Ну и чудак», — прошептала я так тихо, что едва услышала сама. Мистер Том не обернулся. Маленький проход вел меня дальше. Я чувствовала себя крысой, бегущей по лабиринту. Завернув за угол, я оказалась у небольшой лестницы. Наверху в пол была врезана щеколда, и рядом лежал моток веревки. Вероятно, это был аварийный выход. Я широко расставила ноги, чтобы не провалиться через люк. Напротив висела сфера без рамы. Потолок был низким, поэтому мне пришлось пригнуться. Посмотрев через линзу, я увидела, как мистер Том открывает входную дверь. Я не слышала, чтобы кто-то стучал или звонил. «Здравствуйте, Остин Стил», — сказал мистер Том, и я почувствовала легкий трепет где-то в животе. Интересно, какое мнение Остин оставил обо мне после вчерашней ночи? Но он отправил мне сообщение утром, а значит, не очень злился. Он даже пошутил о камнях, и я не флиртовала с ним так, что все было хорошо. И все же я была пьяна, а он нет. Наверняка у меня было много поводов для смущения. «Я пришел проверить Джесси», — ответил Остин. «Ах, да, невыносимая женщина через дорогу все рассказала мне. Вы надеетесь, что мисс Джесси не освоится в доме, верно?» Я выгнула бровь, меня охватил гнев. Остин хотел, чтобы я провалилась. Почему? — Верно, — сказал Остин, — думаю, вы знаете причины. — Потому что вам нравится управлять городом, и вы не хотите уступить место кому-то более сильному. Остин переступил с ноги на ногу. Либо от злости, либо от смущения. — Дело не в силе. Вы прекрасно знаете, что этот дом призывает не тех людей. Город в них не нуждается, и точка. Будет лучше, если... Охвачена раздражением и легкая обида, я отошла от сферы. Звук тут же стих. Должно быть какая-то акустическая уловка. Возможно, эти сферы использовали современные технологии наблюдения. В любом случае, я услышала достаточно. Где-то в желудке появилось неприятное ощущение тяжести. С глаз словно упала пелена. Я думала, что с возрастом научилась разбираться в людях, и все же полностью ошиблась в остине. Он вел себя так, словно ему было важно мое мнение и мировоззрение. Черт, он приложил столько усилий, чтобы все же проводить меня домой. Несмотря на это, он искренне хотел, чтобы я провалилась. Это что, как в той поговорке? Держи друзей близко, а врагов еще ближе? Но почему Остин считал меня угрозой? Я шумно выдохнула и вышла в коридор. Увидев перед собой разветвление, я наугад пошла направо. Увидела через сферу спальню, затем еще одну. Неожиданно мне стало жутко. Это было неправильно. Сферы в потайных ходах не должны были выходить на спальни. Меня охватил ужас. Одна из сфер наверняка позволяла увидеть мою спальню. А у мистера Тома был доступ к проходу. Под одной из сфер была ручка, похожая на дверную. Я потянула за нее. Ничего не произошло. Я потянула еще раз, слегка подергав. В этот момент я поняла, что пытаюсь открыть дверь неправильно. «Идиотка!» — пробормотала я, толкая огромную дверь. Дверь оказалась задней стенкой гардеробного шкафа. На вешалках не было одежды, на полках не стояла обувь. Я оставила проход позади, намереваясь вернуться. Распахнула дверцы и оказалась в темной комнате. Яркий лунный свет освещал помещение через окна. До полнолуния оставалось несколько дней. Передо мной показалась фигура. «Добрый вечер, мисс!» Я замерла, сердце бешено билось в груди. Мистер Том стоял посреди комнаты, опустив руки. Как он оказался здесь в тот момент, что и я? Как он так быстро поднялся по лестнице? Я почувствовала, как по спине побежал ледяной пот. — Теперь вы убьете меня и закопаете на заднем дворе? — горло мое сжалось от страха. — Святые небеса, нет. Какой в этом смысл? Мистер Том отошел от меня, слава богу. но остановился у двери. Я попятилась. Он был любезен, но как быстро он мог передвигаться? Успею ли я выбежать из дома, прежде чем он поймает меня? Неожиданно загоревшийся свет озарил комнату. Меня охватил ужас. Я засомневалась, что когда-нибудь смогу разведеть то, что открылось передо мной.